Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 18 декабря, суббота, 040. Твоя смена будет сортировать еще 10 ящиков. Это приказ, натуре. Мля, нам что до утра здесь горбатится? Не понял, дурись, тебе плохо? Петля угрюмо оглядел на бычевшегося копыта. Докопался, фюровский подхалим. Ишь, уставился. А сам уже готовится измену под корень выводить. Одна ладонь на ятагане, вторая поглаживает рукоять пистолета. — В натуре, боец, ты недоволен? — Я уйбуй, — буркнул Петля. — Чё с того? Решил, ступасть можно разевать? Петля опустил голову. Я доволен. Мне неплохо. Надо будет, и 100 ящиков переберем. Ты вот это зе. Копыто постоял с минутку, плюнул и медленно потащился, надзирать за происходящим дальше, вглубь подвала. Петля же перевел дух и вернулся к своему занятию сортировки содержимого ящиков для пожертвований. — Пора копыта мочить! — прошептал стоящий рядом боец ручка. — Совсем озверел, поганец! — Я хотел! — так же тихо ответил петля. — Оружие он гатотнил, а то бы... — Да ты его одной левой! — Знаю, знаю! Уйбой попытался представить, что именно он сделает с копыта одной левой, сладко пришмокнул и Поправил трусы! Несмотря на то, что в подвале было прохладно, никакой другой одежды, ни ему, ни бойцам десятки не полагалось. Досмотр на входе, досмотр на выходе. Меры предосторожности. Правильно, конечно. Ищи потом пожертвования по карманам и подкладкам. Но ведь не май месяц. Зима в натуре. Я просто заценатил. Шмыгнул носом ручка. Завтра заболею. Терпи. «Полтица до конца смены!» Два бойца подтащили к столу очередной ящик. Здоровенный контейнер отомкнул замок. Ключи были только у него и копыта. И отступил назад, не спуская глаз с соплеменников и сжимая в левой руке пистолет. Надзиратели прекрасно понимали, какое воздействие оказывают на красных шапок большое количество денежных знаков, и принимали все возможные меры предосторожности. — Ого, сколько бумажек! Ручка поплевал на пальцы и принялся сортировать банкноты. — Как же нас любят в тайном городе, правда? Контейнер скривился и отошел к соседнему столу. — Его радоваться! — пробурчал петля. — Вот если бы все это нас и было, другое дело. А так одно расстройство. Как говорится, если деньги не радуют, значит, они не ваши. «Так ведь кувалда нам заплатит!» «Но не столько!» «Это да!» «Не столько!» Ручка вздохнул. «Петля, смотри, граната!» Уйбой, продемонстрировав чудеса реакции, присел под стол и поинтересовался. «Чека на месте!» «Ага!» «Точно на месте!» «Ага!» «Хорошо!» Петля поднялся на ноги, опасливо покосился на лимонку, Затем на прорезь верхней крышки ящика. Снова на гранату. «Как ее внутрь засунули-то?» «Да, небось, нас и забыли», — махнул рукой боец, когда ящик колотили. «Ах, гранаты — это фигня!» — зевнул Ручка, бездумно катая металлический лимон по столу. Ребята в одном из ящиков вставной мост носли. «Золотой?» Ага! нужен уйбой, уйбуй почесал лысую голову. В тайне он давно завидовал золотым фиксам, что носили щеголеватые человские уркаганы. Но в южном форте не рекомендовалось хвалиться достатком, и драгоценный металл во рту, как пить, дать, привлечет ненужное внимание соплеменников. Впрочем, можно и рискнуть. А как мост вынести? В рот ставит, а зубы куда девать? Я тих выбью не подумав мотнул головой петля не возьму я мост мало ли кто его до меня носил то же правильно пробормотала ручка разглаживая банкноту гранатой уйбу же продолжать работу ломала странное на него накатило чувство словно обида какая вспомнилась пожалеть себя захотелось опять же мост который будет носить кто то другой более проворный Опять же стопка ассигнаций, что росла справа от ручки. Опять же, ведь я почувствовал себя несчастным. А в голове носились смутные видения. Горы фишек, летящие на зеленое сукно. Восхищенные возгласы при фразе «Плохю за всех!» Податливые человские женщины. С неожиданной силой захотелось подвигов и денег. Уйбуй сжал кулак и прищурился. Знаешь, боец, что я думаю. Сто, я думаю, нефига нам сдать милости от кувалды. Ну то платит он нам копейки какие-нибудь. И сто, сто, то, нам больше надо. Ручка оглядел столы с пожертвованиями и кивнул. То Глофин, нам надо больше. Петля вновь посмотрел на гранату и нехорошо улыбнулся. Смен отстоим и поедем на себя поработаем, мля.